Глава двадцать вторая. «Всё!» — хватает меня за волосы, тащит вверх. «Слышишь, сука? Теперь все. У тебя больше ничего нет. А если что-то осталось, поверь мне, я узнаю и уничтожу. Все, что получила за мою шкуру, уничтожу». Жав зубы, больно встряхивает. «С этого дня у тебя ничего нет. Захочешь жрать, приди ко мне и попроси». Я смотрю в его глаза затравленным взглядом. Публик молоха размывается, плывет из-за слез, но я киваю, как долбанный болванчик, только что сожженный вместе с моей машиной и документами, И шестизначной суммой налички. Что ж, я все равно ненавидела эти деньги. Они служили лишь вечным напоминанием о моем предательстве. И молоха я сейчас очень хорошо понимаю, на его месте, наверное, убила бы. Прости, шепчу коснувшись тыльной стороной его ладони. А он одергивает руку так, будто я кислотой его обожгла. Ты не дослушала, усмехается. У тебя больше нет семьи. Вернешься к своему муженьку или ребенку, я и по их душе приду, поняла меня? Я мотаю головой, хватаю его залацканы куртки. Ледяная кожа неприятно обжигает. Не делай этого, прошу. Я уеду, слышишь? Я с дочкой уеду. Ты меня больше никогда не увидишь. Все, что у меня было, ты сжег. «Больше ничего не осталось». «Но, дочь, это слишком жестоко, слишком!» Он усмехается, отрывает мои руки от тебя. «Ты оглухлая. Я сказал, больше нет у тебя семьи. Ничего и никого. Как у меня не было. Забудь о них, как я о тебе забыл. И живи, сука, вот так живи. Существуй, тварь, как я существовал десять лет. Тебя больше нет. Тень!» Шепчет, склонившись к моему лицу. В его глазах столько презрения, что можно задохнуться. Толкает меня обратно в грязь, и это выглядит так символично, что горло пережимает стальными тисками. «Тень! Ничто!» Бросает напоследок, а затем садится в машину и уезжает с пустыря. Уезжает, оставив меня, стоящую у догорающей машины, всю в слезах и грязи. Я смотрю ему вслед, и сердце разрывается от боли. «Как тогда?» Десять лет назад, когда его приговоренного уводили из зала суда. «Прости». Шепчу уже сама себе и бреду по колее, оставленной его джипом. До города далеко, но я не останавливаю проезжающие мимо машины. Да и едва ли кто-то подберёт незнакомку всю в грязи и в соплях. Чужие проблемы никому не нужны. Я в курсе об этом с ранних лет. В моей жизни был лишь один неравнодушный человек. Какая ирония. Им был молох. «Девушка, вас подвести? слышу голос и только потом замечаю рядом машину. Она катится почти неслышно, а водитель, высунувшись из окна, рассматривает меня, нахмурившись. «С вами что-то случилось? В больницу или в полицию?» «Я останавливаюсь. Долго смотрю молодому мужчине в глаза. Лет 25, от силы 30. Светловолосый, с модной стрижкой и улыбчивым лицом. Я... я тут испачкалась». Опуская взгляд на свою одежду. Ничего, садитесь, до города пешком два дня будете идти, к тому же сейчас рано темнеет. Давайте. Кивает на пассажирское сиденье, и я, очнувшись, тороплюсь залезть в теплый салон. И только внутри понимаю, как сильно окоченело. Может, вам воды или поесть? спрашивает участливый мужчина, а я мотаю головой. Нет, спасибо. Довезите меня до города, если можно. Я пока слабо представляю, что буду делать дальше. Понимаю, что не выйдет вернуться на съемную квартиру или поехать к свекрови с дочерью. Я не могу навлечь на них беду. Самый страшный минус Молоха – он всегда говорит правду и сдерживает свои обещания. Просто так он ничего не говорит. А если говорит, значит, способен воплотить это в реальность. «Вы уверены, что они нужно в больницу или полицию? На вас напали?» Все допытывается мужчина, ловко управляя автомобилем. При этом успевает и за дорогой следить, и на меня поглядывать. «Может, какая помощь нужна?» Я слабо улыбаюсь, провожу языком по прокушенной губе. «Я просто заблудилась». Все нормально, спасибо». Мои односложные ответы его не устраивают. И мужчина предпринимает еще пару попыток, но я продолжаю молчать. «Меня Иваном зовут», улыбается белоснежной улыбкой. Всегда поражалась такой красоте у некоторых мужчин. Будто с обложки сошел, Весь такой идеальный. Повезло же кому-то. «Соня». отвечаю ему, а в ушах Молоховская тень. Вот чего он хотел. Стереть меня как личность, уничтожить все, чего я добилась без него. И что-то мне подсказывало, ему удастся. «Так что же ты, Соня, делала одна в этой глуши?» «Говорю же, заблудилась». пожимая плечами. «Нет смысла рассказывать ему свою страшную историю. Если даже поверит, то толку от этого не будет никакого. К тому же случайный попутчик может запросто испугаться и высадить меня посреди пустынной трассы, а у меня больше не осталось сил передвигаться пешком». «Ну ладно», — сдается он. «Адрес тогда скажи, куда отвезти». «Я едва не произношу адрес нашей с Володей съёмной квартиры, но вовремя захлопываю рот». «Просто до города довези, а там я сама уже». «Спасибо тебе». «Благодарю искренне, правда?» «Только Ивана это не устраивает». «Я не могу оставить тебя одну в таком состоянии». «Парень или муж есть?» «Телефон при тебе?» «Или скажи номер, я сам позвоню». «Нет у меня, никого нет». «Произносить такое, имея любящую семью, очень страшно». «Но я вру, лишь бы мой попутчик успокоился». «Правда, не стоит беспокоиться, Иван». «Меня вон у той заправки высади, ладно?» Но заправку мы ожидаемо пролетаем, а Иван качает головой. «Нет, так не пойдет. Скажи мне адрес. Не бойся, я не серийный убийца. Опасности для тебя не представляю». Едва не поперхнулась. Пришлось прикусить язык, чтобы не ляпнуть, что его я не боюсь, ибо как раз-таки от серийного убийцы и бегу. Но это было бы слишком. «Послушай, начинаю осторожно». Тебе не нужно в это ввязываться. Поверь мне. Просто высади на ближайшей остановке хорошо. Он смотрит на меня своими зелеными глазами, о чем-то размышляет. Всего пару мгновений, а затем съезжает на дорогу, которая ведет куда угодно, но только не в город. Стой, мы куда? Остановись здесь, повышая голос на попутчика. Но тот лишь качает головой.